Черепно-мозговые нервы. За пределами головного и спинного мозга, которые составляют центральную нервную систему, находится периферическая нервная система. Она состоит из различных по структуре и роли нервов, которые обеспечивают соединение управляющих структур центральной нервной системы с органами тела. Нервы в свою очередь сложены из пучков, содержащих сотни, а иногда и тысячи отдельных нервных волокон, одни из которых проводят восходящие импульсы, то есть от различных органов в центральной нервной системе. Это афферентные пути, от латинского приношу или сенсорные, чувствительные. Другие придают нисходящие импульсы из ЦНС к периферическим органам. Это эфферентные, от латинского выношу, волокна или двигательные, моторные. Есть в организме несколько чисто сенсорных нервов и есть и чисто двигательные, но большинство нервов являются смешанными, то есть содержат в своём составе оба типа волокон. Нервные пути могут содержать ещё скопления тел нейронов Отростки, которых участвуют в образовании нервных пучков, эти скопления называются узлами или ганглиями. В человеческом организме имеется 43 пары нервов, ведущих к центральной нервной системе. Из этих пар 12 связаны непосредственно с головным мозгом и называются черепно-мозговыми. Остальные связаны со спинным мозгом. Черепно-мозговые нервы принято нумеровать римскими цифрами от 1 до 12 в направлении от конечного мозга к продолговатому. При этом каждый имеет и собственное название. Первый обонятельный нерв. Каждый из парных нервов содержит около 20 волокон, которые начинаются в слизистой оболочке верхней части носовых пазух. Именно там находится обонятельный эпителий, содержащий хеморецепторы, чувствительные к запахам. Волокна обонятельных нервов поднимаются вверх и пройдя сквозь мелкие отверстия в костях, образующих основание черепа, вступают в обонятельные доли или обонятельную луковицу. У человека это совсем небольшое образование, часть конечного мозга. лежащей прямо над решётчатой костью. Эта кость называется решётчатой, а место прохода через неё обонятельных нервов продырявленной пластинкой, что очень хорошо характеризует её вид, напоминающий дуршлаг. Обонятельный нерв это единственный нерв, который соединяется напрямую с большим конечным мозгом. Словно напоминая нам о тех временах, когда головной мозг позвоночных был преимущественно обонятельным анализатором, остальные 11 пар черепно-мозговых нервов связаны со стволом головного мозга. Второй зрительный нерв. Волокна этого нерва, начинаются в сетчатке глаза, направляются назад и образуют перекрёст по-гречески хиазма. С противоположным нервом этой пары на уровне среднего мозга перекрещивается большая часть волокон, а меньшая остаётся в нерве с своей стороны. Перекрещенные и прямые волокна распределяются таким образом, что от каждого глаза в противоположной полушарии уходят нервные пути, сообщающие информацию о половине поля зрения. Также противоположной полушарию Это достигается тем, что в правой полушарии уходят волокна от клеток правых половин сетчаток, а в левой от левых. Поля зрения обеих сетчаток сильно перекрываются и образуют единое виртуальное пространство, а поскольку оптическая система глаза переворачивает изображение, то соответствие половин поля зрения то есть той, что общей картины, которая воспринимается глазами, получается обратное. Пройдя через язму, Зрительные нервы идут в наружные коленчатые тела, ядра задней части таламуса, где зрительные волокна и окончавываются, образуя синапсы на нейронах, посылающих свои аксоны в зрительную кору. 3. Глазодвигательный нерв. Этот нерв выходит из среднего мозга и направляется к мышцам, отвечающим за движение глазных яблок. кроме двух пар симметричных мышц, о которых скажу ниже. Ясно, что этот нерв обеспечивает управление движения глаз. Точнее, глазодвигательный нерв связывает глазодвигательные мышцы с ядрами так называемого четверохолмия. Этот нерв включает не только эфферентные, но и афферентные волокна. Эти вторые образуют петлю обратной связи, позволяющую тонко координировать положение мышц. глазных яблок. Кроме моторной коры, в четверохолме приходят нервные пучки и от наружных коленчатых тел, что позволяет координировать движение обоих глаз друг с другом, бинокулярное зрение, в зависимости от информации, поступающей с сетчатки. Четвертый блоковый нерв – это самый маленький из черепно-мозговых нервов. Он выходит из среднего мозга и направляется к верхней косой глазодвигательной мышце, одной из тех двух, которые не иннервируются глазодвигательным нервом. Мышца, к которой направляется этот нерв, проходит через кольцо соединительной ткани и напоминает блок, отсюда и название нерва. Ядро блокового нерва лежит поблизости от глазодвигательного и функционирует по сходному принципу. обеспечивая координацию движений глаз. Пятый – тройничный нерв. Это самый крупный из черепно-мозговых нервов. Обонятельные и зрительные нервы являются чисто чувствительными, а глазодвигательные и блоковые – чисто двигательными. Это не точно, как следует из двух предыдущих примечаний. И глазодвигательные и блоковые нервы также фактически смешаны, как и другие нервы, иннервирующие мышцы, это необходимо для действия обратной связи, позволяющей мозгу получать информацию о результатах действий его управляющих команд. По восходящим путям таких смешанных нервов передаются сигналы от проприорецепторов, обеспечивающих кинестезию, мышечное чувство. Также и по сенсорным нервам проходят в том числе нисходящие волокна, образующие петли возбуждающих и тормозящих влияний из коры и таламических ядер на рецепторы. Поэтому относительно черепно-мозговых нервов правильно было бы говорить, что данный нерв имеет общую физиологическую функцию обеспечения работы сенсорной или двигательной системы и в таком смысле является чувствительным или двигательным. Это обычно определяют по тому, сколько и каких ядер ганглиев в стволе мозга имеет данный нерв. Тройничный нерв действительно выглядит многостаночником. Кроме сенсорной и моторной функции, он обеспечивает еще и вегетативную иннервацию головы. Особенностью тройничного нерва является то, что он имеет сенсорное и моторное ядра. Оба находятся на границе воролиевого мозга. моста и мозжечка. Из каждого выходит свой корешок, и они сливаются в общий нерв, который через нель большое расстояние после этого разделяется на три ветви. Каждая затем ветвится далее, образуя отдельные нервные пути к разным участкам и органам головы и лица. В отличие от них, тройничный нерв является смешанным и содержит как чувствительные, так и двигательные волокна. Он соединяется с мостом в различных его участках. Нерф имеет три ветви, отсюда его название, идущие к различным частям лица. Глазничный нерф иннервирует переднюю половину свода черепа, лоб, верхняя века и нос. Верхнечелюстной – нижняя века, часть щеки и верхнюю губу. Нижняя челюстная – соответственно, нижнюю челюсть и нижнюю часть щеки. Глазничный и верхний челюстной нервы являются чисто чувствительными, а нижний челюстной – смешанным. Его двигательные волокна управляют жевательными мышцами. Часто встречается нарушение невралгия от греческого словосочетания «боль нерва» – тройничного нерва. Она может быть весьма мучительной, При спастической форме боль сочетается с судорожными подёргиваниями лицевой мускулатуры, которые в просторечии называют тиком. Невралгия тройничного нерва может быть вызвана нарушениями работы его ядер. Однако именно благодаря своему сложному смешанному устройству тройничный нерв, даже если не имеется нарушений в его собственных ядрах, может вызывать болевой синдром. передавая постоянные сигналы возбуждения от испорченного зуба, воспалённый из-за простуды слизистой и тому подобное, так что они воспринимаются как общее болевое ощущение сразу во множестве участков, соответствующей половине лица. Шестой отводящий нерв. Этот двигательный нерв имеет ядро в варолиевом мосту и иннервирует прямую, боковую глазодвигательную мышцу, которая отводит глаз горизонтально наружу. Удивительно, что движение глазного яблока контролируется тремя черепно-мозговыми нервами из 12. Отводящий нерв и блоковый отвечают за одну мышцу каждый, а глазодвигательный нерв управляет всеми остальными. Однако, в виду важности зрения, это можно понять. Седьмой, лицевой нерв. Его ядра Располагается в области моста несколько выше границы с продолговатым мозгом. Так же, как тройничный лицевой нерв является смешанным, его чувствительные волокна берут начало в передних двух третях языка, именно по нему вкусовые ощущения достигают головного мозга. Он иннервирует также слюнные и слезные железы. Лицевой нерв имеет ракет. парасимпатическое ядро, что и позволяет им регулировать функцию слюнных и слёзных желёз. Двигательные волокна снабжают различные мимические мышцы, благодаря которым лицо и может менять своё выражение. Восьмой слуховой нерв. Этот чувствительный нерв начинается у рецепторов внутреннего уха и проводит как слуховую информацию, так и вестибулярную. В его составе идут волокна от лабиринта структуры, которая ответственна за чувство равновесия. Поэтому нерв этот называют также преддверно-улитковым. Преддверье часть внутреннего уха. По латински vestibulum. А улитка это тот орган, который и воспринимает звуковые волны. Слуховой нерв относится к очень сложной сенсорной системе и имеет в стволе мозга несколько разных ядер, два слуховых и четыре вестибулярных, которые далее посылают в высшие отделы мозга множественные дублирующие и образующие петли нервные пути. Девятый. Языкоглоточный нерв. Этот смешанный нерв начинается в продолговатом мозге возле его границы с мостом и иннервирует слизистую оболочку задней части языка и глотки как чувствительный нерв и мышцы глотки как двигательный нерв. 10-й блуждающий нерв это ещё один смешанный нерв. Свое название он получил потому, что снабжает своими ветвями практически весь Организм, в отличие от прочих черепно-мозговых нервов, блуждающий нерв начинается от ядер в продолговатом мозге в виде последовательности нескольких корешков, которые, пройдя сквозь основание черепа, соединяются в один нервный ствол. Некоторые двигательные волокна снабжают мускулатуру гортани и глотки, другие спускаются ниже и иннервируют мышцы бронхов, сердечную мышцу и мышцы желудка и кишечника. Кроме того, блуждающий нерв снабжает своими ветвями поджелудочную железу, регулируя скорость секреции панкреатических соков, хотя по большей части эту работу, как я уже упоминал в главе 1, выполняет секретин. Блуждающий нерв также имеет парасимпатическое ядро, и является важной частью парасимпатической нервной системы. 11-й Добавочный нерв. Этот двигательный нерв снабжает мышцы глотки, а также некоторые мышцы рук и плеч. Часть его волокон переходит в состав блуждающего нерва. Часть волокон добавочный нерв получает из спинномозговых корешков. Свою название нерв получил из-за того, что в его составе есть добавочные волокна спинномозговых нервов, а сам он является добавочным по отношению к блуждающему нерву. 12-й подъязычный нерв. Это ещё один двигательный нерв, который берёт начало в продолговатом мозге и иннервирует мышцы, позволяющие двигать языком.